Глава пятая. По графику посещений врача я должна была явиться в поликлинику еще неделю назад, но все хлопоты по сбору документов для развода и переезд отняли у меня очень много времени. Суд предоставил нам на примирение три месяца, но я точно знаю, что никогда не вернусь к Виктору. Единственное, что я утаила при рассмотрении бракоразводного дела, это моя беременность. Мне не нужны никакие алименты от бывшего мужа. Я выращу ребенка одна. Катя отпрашивает нас с работы и отвозит в клинику. — Лена, ты иди к врачу, а я отъеду ненадолго. Позвони, когда освободишься, — говорит деловита подруга, высаживая меня из машины прямо возле крыльца. Стучу в кабинет и заглядываю внутрь. — Вероника Эдуардовна, можно? — Елена, конечно, заходи. Ты почему нарушаешь график посещений? Я подхожу к столу и сажусь рядом с врачом. «Семейные неурядицы. Не было времени». Виновато опускаю голову на замечание женщины. «Ну, знаешь, какими бы ни были проблемы, ребенок важнее. Нужно показываться вовремя, Леночка». «А что за неурядицы?» – любопытствует женщина. «Мы разводимся с Виктором, и я переехала жить в другую квартиру». «Что? Не может быть!» – выдыхает Вероника Эдуардовна, а я молча киваю. «Не хочу вдаваться в подробности». «Но ситуация очень сложная», — шепчу я, чувствуя, как глаза наполняются слезами и начинают щипать. «Может, это после того, как он узнал о ребенке? Неужели он передумал иметь детей?» Всплескивает руками женщина, а я сжимаю губы. «Нет, не из-за ребенка. Я вообще ему не говорила. Он недостоин малыша. Пускай развлекается со своей...» Нечаянно проговариваюсь и замолкаю. «Теперь все ясно». «Больше не буду донимать тебя расспросами. Сама была в такой ситуации», — с грустью отмечает женщина. «А вам помогла моя подруга?» Вспоминаю, как Вероника Эдуардовна просила проконсультировать по разводу. «Да, Елена Александровна, спасибо вам. Но в итоге мы помирились, и я решила не разводиться с мужем». «У меня так не будет. Я не прощаю измен». «Понимаю тебя. И, конечно, я сохраню вашу тайну и не буду никому говорить о беременности». «Спасибо, Вероника Эдуардовна. Благодарю женщину, которая смогла войти в мое положение». «Так, давай начнем осмотр», – кивает она и встает к стеллажу с папками. Копается в личных делах и достает мое. «По сроку у тебя уже два месяца. Сейчас сделаем УЗИ и посмотрим, как поживает наш малыш». Я закусываю губу, вспоминая, как сильно нервничала все эти дни. «Что мне надо делать? Заходи в эту комнату». — показывает отдельное помещение с аппаратурой. — И ложись на кушетку. Киваю и выполняю все, что говорит. Доктор садится рядом, наносит мне гель на живот и начинает водить датчиком, внимательно рассматривая картинку на экране. — Плохо видно. Ребенок еще маленький, — шепчет она, а я замираю от страха. — Так, а это мне не нравится. — А, нет, вот же она. — Что там? Мне кажется, я сейчас умру от волнения. Мне никогда не было так неуютно, как сейчас. Наверняка малыш чувствует все мои переживания, и это тоже сказывается на его поведении. «Нет, Леночка, все хорошо. Ребенок развивается как положено. Конечно, многие показатели еще рано снимать. Это будет видно на более поздних сроках», успокаивает женщина, и я выдыхаю. «Я очень рада, что с ним все в порядке». Впредь постараюсь больше не пропускать осмотры. Во рту становится сухо от волнения, и я прошу воды. — А у тебя уже начался токсикоз? — улыбается женщина, продолжая осмотр. — Нет, я пока не чувствую, хотя на днях у меня было нечто похожее на это. — У всех токсикоз проходит по-разному, но будь готова, что в ближайшее время тебе придется потерпеть, — предупреждает доктор и отдает фотографию моего малыша, сделанную во время УЗИ. Спасибо вам большое. Одеваюсь, довольная, что все прошло удачно. Пожалуйста, главное, Лена, не падай духом. В жизни бывает всякое. Многие разводятся, потом снова находят себе пару. Но знаешь, еще ни одна женщина не пропала с детьми без мужа. Я вижу по тебе, ты справишься. Спасибо, у меня будет все хорошо. Внутри все колотится, но я стараюсь не подавать виду. Сейчас я буду жить далеко от бывшего мужа, и, надеюсь, мы с ним не пересечемся, когда я уже буду ходить с большим животом. А когда пройдет два месяца, именно столько мне осталось ждать до суда, я просто туда не явлюсь и получу развод без прямого участия. «Лена, если будут какие-то проблемы со здоровьем, ты не стесняйся, звони мне в любое время», – заверяет Вероника Эдуардовна, – «а я все же не удерживаюсь от слез». «Спасибо вам большое! Спасибо! Мы такой путь с вами проделали! Только вы верили в меня, и все получилось!» Всхлипываю я, а женщина улыбается. «Именно! У тебя будет красивый и очень умный ребенок! Полностью твоя копия!» Я улыбаюсь сквозь слезы и обнимаю врача. Звоню Кате и через пять минут сажусь к ней в машину. «А ты долго сегодня? Там все хорошо?» – спрашивает подруга, выруливая со стоянки. а, замечаемые слезы, спрашивает. «Что, все плохо?» «Все хорошо. Ребенок развивается правильно. Просто мой лечащий врач...» «Тебе нахамили?» — не дает мне договорить фразу. «Да нет. Она прекрасный человек. Обещала меня поддерживать. Просто она сказала столько хороших и подбадривающих слов, что я немного расклеилась. Сейчас вытру слезы, чтобы тебя не смущать». «А, ну это ерунда!» – громко смеется подруга. «Главное, что с девочкой все хорошо». «Почему с девочкой?» – перестаю хныкать и удивленно смотрю на подругу. «Еще очень ранний срок для определения пола». «Это видно по тебе. Когда женщина носит девочку, она вся такая сентиментальная, плаксивая. А чуть позже я тебе смогу точно определить по животу. Если девочка, живот раздается вширь, а на мальчика торчит вперед». «Неправда!» – смеюсь в захлёб наблюдений подруги. «А вот мне кажется, что у меня будет мальчик, мой защитник». «Вот и посмотрим, кто прав. А давай поспорим, кто проиграет, тот оплачивает столик в кафе», – подстёгивает подруга. «А давай!» – отвечаю на её предложение. И мы в шутку пожимаем руки. «Вот умеет Катя поднять мне настроение. Не представляю, как бы я без неё обходилась». Прошло полгода. Я вышла в декретный отпуск, и теперь все свободное время уделяю прогулкам по парку и подготовке к предстоящим родам. Развод уже позади, и, слава богу, с того момента я больше не видела Виктора. Сегодня суббота, и я попросила Катю свозить меня в магазин, чтобы купить детские вещи и коляску. — В какой магазин поедем? — спрашиваю подругу, у которой уже двое детей. Она хорошо разбирается в этой теме. В детский мир, который недалеко от центра. У меня там неплохие скидки накопились, да и выбор один из лучших в городе. Отлично. Я вот здесь примерный список написала, что нужно купить. Начинаю перечислять Кате, а она смеется. Ты, наверное, в интернете черпала информацию? Здесь много лишнего, а вот самое главное ты не написала. Ловко выворачивает руль в своем минивене и выезжает на главную улицу. А что здесь лишнее? Удивляюсь. Ведь я так долго вычитывала нужную информацию на женских форумах. Вот зачем тебе сейчас ходунки? Или, например, игрушка для прорезывания зубов? Улыбается, указывая на мою некомпетентность. Это все пригодится тебе не скоро. А вот ванночку для купания или молокоотсос ты не написала? Ой, забыла. Точно, мне кто-то писал про это. Вычеркиваю лишние пункты и дописываю новые. Все, приехали. «Только учти, в мою машину все не влезет. Кроватку закажешь в интернет-магазине, тебе ее привезут прямо домой. И, кстати, стульчик для кормления я тебе привезу свой. Когда я узнала, что ты беременна, сразу отнесла его на балкон и никому не отдавала». Мы заходим в магазин, и у меня начинают разбегаться глаза. «Кстати, Лена, сейчас все купим и пойдем в кафе. Помнишь наш спор? Ты проиграла, а значит угощаешь». Напоминает подруга о споре, кто у меня родится. В итоге УЗИ показало, что будет девочка, чему я безмерно рада. С чего начнем? В первую очередь купим коляску. Она должна быть легкой и практичной. Так тебе будет легче спускаться с третьего этажа. Ведет меня в отдел, где стоят детские коляски, санки и другие подобные вещи. Мне нравится вот это. Показываю Кате на одной из них, а подруга морщится. «Смотри, здесь колеса не поворачиваются, а люлька плохо защищена от ветра. Тебе рожать в феврале. Как ты будешь гулять с малышом по улице?» – грамотно объясняет мне все нюансы. «Ну да, ты права». Киваю и прохожу дальше по рядам. «А вот это?» «О, хорошая. Только смотри, цена тебя устроит совсем не дешевая». Катя показывает мне ценник и громко цокает. «Да нам же бонусы скоро выплатят». «Думаю, позакрываю все дыры». «Погоди, я должна тебе кое-что сказать», останавливает меня от покупки и громко вздыхает подруга. «До меня дошла новость, что наш отдел будут оптимизировать». «Что это значит?» – замираю, чтобы переварить ее фразу. «Не хотела тебе портить настроение, но, думаю, нужно рассказать сейчас, чтобы ты могла контролировать свои финансы. Через месяц наш юридический отдел распустят», Теперь всеми делами будет управлять московское подразделение. — А как же мы? Что будет с нами? — Взволнованно пищу от неожиданной новости. — Нам предложат работу в столице, а кто не захочет переезжать, тех уволят с небольшой компенсацией. Да, и обещанных бонусов в этом году тоже не будет. — Как же так? — почти плачу я. — Я так рассчитывала. Мне ведь еще кредит за услуги клиники нужно погасить. «Лена, ты, наверное, разозлишься на мое предложение, но ты можешь подать на алименты, и Виктор будет платить тебе неплохие деньги». «Никогда! Он не достоин этого ребенка. Я не хочу, чтобы он думал, что сможет навещать дочь». Сержусь на себя, что оказалась в такой ситуации. «Тогда тебе будет очень непросто». Грустно смотрит на меня подруга и думает, как мне помочь. «Ничего, прорвемся». «Три года я буду получать пособие по декрету и параллельно стану подрабатывать на дому». «А переехать в Москву не хочешь?» спрашивает подруга, обдумывая возможные варианты. «Да куда мне теперь? Это же столько хлопот с ребенком на руках. Тем более в столице у меня никого нет». Грустно вздыхаю и подхожу к коляске подешевле. «Я тоже никуда не поеду», успокаивает подруга. «У Кирилла отличная работа, которую не хочется терять». А мы, подруга, найдем себе новую, правда? Конечно, найдем. Успокаиваем друг друга и продолжаем делать покупки.